У грюмых и злых было несравненно больше. Если ж из них и случались иные уж так, по природе свои говоруны, то все они непременно были беспокойные сплетники и тревожные завистники. До всего чужого им было дело, хотя о своей собственной душе и своих собственных тайных дел и они никому не выдавали на показ. Это было не в моде, не принято. Добрые, очень маленькая кучка —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 вы не находите в сердце своем ни извинений, ни оправданий. Не говорю я тоже ничего о перемене привычек, образы жизни, пищи и прочего, что для человека из высшего слоя общества, конечно, тяжелее, чем для мужика, который нередко голодал на воле, а в строге, по крайней мере, сыто наедался. Не буду я об этом спорить.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 Одним словом, все были в каком-то беспокойном расположении духа. «Работа тяжелая, а нас брюшиной кормят», — заворчит, бывало, кто-нибудь на кухне. «А не нравится, так же закажи», — подхватит другой. «Щи с брюшиной, братцы, я очень люблю, подхватывает третий. «Потому вкусны». «А как все время тебя одной брюшиной кормить? Будет вкусно?» — А ну, конечно, теперь мясная пора, — говорит четвёртый. — Мы на заводе маемся-маемся, после урка-то жрать хочется. А брюшин — какая еда? — А не с брюшиной, так с усердием. То есть с осердием. Арестанты в насмешку выговаривали с усердием. Примечание автора. — Да вот хотя бы ещё взять это усердие. Брюшин да усердие только одной наладили. Это какая еда?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 А и вправду браться, чего сидеть значит полное ихним дурачеством подражать шкуру дерут чего не идти чего тебе небось рожуй да в рот положи привык жеванное есть значит каторга вот от чего выход что поссорь божий народ накорми вое вот оно самое стел восьмиглазый, пару серых купил но и не любит выпить. На с ветеринаром за картами подрались. Все ночь козыряли, на что два часа прожил на кулаках, — Федька сказывал. — Оттого ищи с усердием! — Эх вы, дураки! Да не с нашим местом выходить-то!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 Общий тоскливый настрой, всегдашняя затаённая мука. Каторжные, сварлив и подымчив уже по природе своей, но поднимаются все вместе или большой кучей редко. Причиной тому всегдашнее разногласие. Это всякий из них сам чувствовал. Вот почему и было у нас больше ругатни, нежели дело. И однако ж, в этот раз волнение не прошло даром. Начали собираться по кучкам, толковали по казармам, ругались, припоминали со злобой все управление нашего майора, выведывали всю подноготную. Особенно волновались некоторые. Во всяком подобном деле всегда являются зачинатели, коноводы. Коноводы в этих случаях, то есть в случаях претензий, вообще замечательный народ. И не в одном остроге, а во всех артелях, командах и прочем.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 Построившись, люди вежливо попросили его сказать майору, что каторга желает с ним говорить, и лично просить его насчет некоторых пунктов. Вслед за унтер-офицером вышли и все инвалиды, и построились с другой стороны, напротив каторги. Поручение, данное унтер-офицеру, было чрезвычайное и повергло его в ужас. Но не доложить немедленно майору он не смел. «Во-первых, если уж поднялась каторга, то могло выйти что-нибудь хуже. Все начальство наше насчет каторги было как-то усиленно трусливо. Во-вторых, если б даже и ничего не было, так чтобы все тотчас же одумались и разошлись, то и тогда бы унтер-офицер немедленно должен был доложить обо всем происходившем начальству».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 Вскоре, однако ж, почти все бывшие кругом меня снова стали обращаться ко мне. Все оглядели на меня вопросительно. «Ты здесь зачем?» Грубо и громко спросил меня Василий Антонов, стоявший от меня подальше других, и до сих пор всегда вежливо говоривший мне «вы» и обращавшийся со мной вежливо. Я посмотрел на него в недоумении, все еще стараясь понять, что это значит, и уже догадываясь, что происходит что-то необыкновенное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 «Бери его!» Никогда еще я не был до сих пор так оскорблен востроги, и в этот раз мне было очень тяжело. Но я попал в такую минуту. В сенях в кухне мне встретился Тувский, из дворян твердый и великодушный молодой человек, без большого образования и любивший ужасно Б. Его из всех других различали каторжные и даже отчасти любили.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 «Вспомните, за что мы пришли сюда. Их просто высекут, а нас подсуд. Майор нас всех ненавидит и рад погубить. Он нами сам оправдается». «Да и каторжные выдадут нас головою», — прибавил Эмцкий, когда мы вошли на кухню. «Не беспокойтесь, не пожалеют», — подхватил Тевский. В кухне, кроме дворян, было еще много народу, всего человек тридцать.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 Очень уже он был разбешен. Из окон нам видно было, как он бегал по фронту, бросался, допрашивал. Впрочем, вопросов его, равно как и арестантских ответов, нам за дальностью места не было слышно. Только и раз слышали мы, как он визгливо кричал. — Ментовщики! Скавострой! Зачинщики! Ты зачинщик! Ты зачинщик! Накинулся он на кого-то.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 Многие как-то озлоблены и вслух подсмеивались сами над собою, точно казня себя за претензию. — брат, возьми, закуси, — говорит бы Валадин. — Чему посмеешься, тому и поработаешь, — прибавлял другой. — Где там мышь, чтоб коту звонок привесило, — замечает третий. — Нашего брата без дубины не уверишь, известно.